16. Решетки чуть держатся, могут от ветра упасть. Крепления никуда не годятся. Мозолистый палец мастера указывает на отверстие в стене, в котором утоплена оконная решетка. Лицо у мужика твердое, крупное, с широко поставленными глазами. Он выглядит серьезным, но его верхняя губа предательски вздернута в ухмылке. Его эта ситуация забавляет. Офисного дурачка, решившего сэкономить, обдурили трое местных бездельников. А бригада настоящих мастеров молча, быстро и чисто закончила работу за один субботний день, вдобавок переделав недостатки предыдущих умельцев. М да Престиженно комментирую я, укоряя себя за подобную инфантильность, ведь мне не должно быть дела до его мнения. Я плачу деньги, а он делает работу. Конец истории. Лучше обращаться к авторизованным специалистам, чем к кому попало с улицы. Продолжает он, давя на больное. Я закипаю. Да, я принял неверное решение. В итоге переплатил за работу и усложнил задачу. Это моя проблема. Его она не касается. И нечего читать лекции. Неужели? С издевкой произношу я, о чем тут же сожалею, понимая, что тем самым признаю уязвимость собственной самооценки. «Масштаб вашей личности определяется величиной проблемы, которая способна вас вывести из себя», вспоминаю я слова Зигмунда Фрейда. «Нам часто приходится вот так переделывать чужую работу. Понимаете, у нас сложные решетки, тут особые инструменты нужны, навыки». «Правильно сделали, что обратились к нам», — говорит мужик, хлопая рукой по железным прутьям, не реагируя на сарказм в моих словах. «Теперь мне стыдно. Простой мужик, трудяга, хорошо сделал дело, дает хорошие советы, а я ёрничаю». «Да-да, вы правы». Выдыхаю я. Все же хочу спросить». Он зажимает пальцами кончик широкого вздернутого носа. «Да, спрашивайте. Вам эти решетки зачем? На двенадцатом этаже». Он кивает в пустоту за окном. «Просто ради безопасности». Мямлю я. «К концу света готовитесь». Добродушно улыбается он. «Что?» «К концу света, говорю, готовитесь. Как рыба на суше, я открываю и закрываю рот» не способный найти нужные слова в ответ. А он все смотрит на меня и улыбается, только глаза его вдруг становятся жесткими и испытывающими, словно все это время он разыгрывал комедию, притворяясь простоком. В голове проносится мысль, что все это как-то связано. Я, этот странный мужик, пацан, сказавший мне готовиться, и моя дочь, увидевшая похожий с моим кошмар. Мы стоим и испытывающе смотрим друг на друга, будто боксеры перед боем, и тут он внезапно отцепляет от меня недобрый взгляд и принимается поспешно собирать инструменты. Через минуту бригада уходит, не прощаясь, мягко прикрыв за собой входную дверь».